Глава восьмидесятая. Отчаянная битва. После того, как его наставника убили у него на глазах, Даниэль каждый день занимался патрулированием Восточной Цитадели. Он, конечно же, понимал, что это мало что даст, но он должен был хоть что-то сделать ради Юйсиня. Ведь все, что имел сейчас Даниэль как статус, так и свою силу, все он получил именно благодаря ему. Юйсинь стал в итоге для него как настоящий старший брат, и все, о чем он сейчас мог думать, это месть. Остальное, женщины, деньги и так далее, ушло на второй план. Он должен найти и собственноручно убить того парня во что бы то ни стало. С высоты птичьего полета можно было заметить, как протекает ночная жизнь в городе, преобразившаяся неоновыми огнями от голографических рекламных вывесок различных магазинов. Вдалеке виднелся силуэт горного хребта, словно молчаливое гигантское чудище, наблюдающее за всем этим развернувшимся великолепием. Дэниэль неплохо управлялся с картами воздушного потока, и поэтому мог проводить в воздухе изрядное количество времени, притом перемещаясь на весьма быстрой скорости. Внезапно до его ушей донёсся слабый жужжащий свист, и он остановился. Глаза заклинателя блеснули в темноте. Он больше никогда не забудет этого звука. Тот парень где-то поблизости. Паря на одном месте, он стал переслуживаться и непрерывно оглядываться по сторонам. Но, к сожалению, из-за времени суток ему мало что удавалось разглядеть. В этот момент на его руке раздался сигнал устройства связи. Это мог быть только кто-то из подчиненных. Неужели они его обнаружили? Не переставая осматриваться, Даниэль принял вызов. «Босс!» Только и успел произнести испуганный голос. А дальше послышался хруст костей. На появившемся световом экране Даниэля показалась ужасная физиономия с темно-серой кожей. которая не могла принадлежать ни одному живому человеку. Багровые пятна делали ее еще страшнее в окружающем мраке. Это лицо лишь промелькнуло, а потом световой экран исчез. Даниэль понял, что его подчиненный мертв. Он немного удивился такому повороту событий, но совсем не замешкался с принятием решения о своем следующем шаге. Ведь Даниэль уже обнаружил убийцу на крыше в 500 метрах слева. Его подчиненный бездыханно упал тому на руки. Шея заклинателя звучно хрустнула, и голова теперь просто болталась. Ченьму выдохнул с облегчением и аккуратно опустил труп себе под ноги. Сердце юноши все это время колотилось так сильно. Что казалось, оно вот-вот должно выпрыгнуть из его груди. Однако сегодня он проявил себя куда увереннее по сравнению с тем случаем в джунглях. Подводя итог, можно было сказать, что ему удалось победить врага значительно сильнее его самого. Ченьму натянул неуверенную улыбку от этой мысли. Глянув на присоски на своих руках и коленях, ему оставалось лишь восхититься их возможностям. Благодаря им он зацепился за нижнюю часть карниза, на которой, собственно, и приземлился его противник. Грубо говоря, все это время их разделяла лишь одна стена. Скрывшись, он просто стал дожидаться удобного случая. Не зная, как именно следует сражаться с заклинателями, первой его мыслью стало просто спрятаться. Во всяком случае, главная его цель к этому моменту уже была достигнута. Лейдзи ушел от своих преследователей и мог спокойно покинуть город. Такой результат казался более чем удовлетворительным. Дальше его противник отменил умение карты вокруг своей руки, что стало приятной неожиданностью для Чиньму. И он бесшумно поднялся на карниз позади заклинателя. За все это время юноша даже подумать не смел воспользоваться своим восприятием. Так как прекрасно понимал, что таким образом лишь выдаст свое местонахождение. И дело тут даже не в карте обнаружения. На таком расстоянии заклинатель бы попросту почувствовал его духовную энергию. В итоге Чиньму выбрал самый простой и действенный метод убийства. Сил у него теперь стало еще больше, чем прежде. Из-за чего все получилось удивительно просто. Посмотрев на безжизненные зрачки заклинателя, Чиньму не мог сказать, что испытывает удовлетворение. Если подумать, прежде он всегда лишь защищался. И тут вдруг сам оказался в роли нападающего, при том желающего именно убить свою цель. а не просто покалечить. Как и прежде, он не стал забирать вещи убитого, чтобы ничто не могло привести к нему очередных преследователей. Оставив мертвое тело позади, Чиньму собрался осторожно спуститься с крыши, но вдруг почувствовал колебания духовной энергии. Почувствовав неладное, он сразу же обернулся, и его лицо побледнело от ужаса. Его ноги дернулись будто бы от удара током, и он сиганул вниз. «Сейчас нельзя было медлить». Только Ченьму оторвался от крыши, как почувствовал холод в районе спины. А потом жгучая боль окатила его тело так сильно, что оно произвольно выгнулось назад. Попутно с этим откуда-то позади показалось слепящее голубое сияние, и тут же исчезло. Ченьму понял, что его ранили, но, превозмогая боль, он сумел выпрямиться и вытянуть руки в разные стороны, напоминая большую птицу. Земля очень быстро приближалась, но он был на удивление абсолютно спокоен. В момент приземления Чиньму перегруппировался и кувыркнулся, уменьшая силу удара. В этот момент Рана на спине дала о себе знать, заставив его невольно издать мучительный стон. Но останавливаться сейчас было равносильно смерти, и он сходу сразу же бросился в сторону. Данное движение он повторял уже бесчисленное количество раз. И этот рывок оказался преисполнен такой силы, что невольному наблюдателю могло показаться, будто бы он попросту вылетел из-под земли. Бам! Голубое сияние тут же угодило в то место, где он только что находился, оставив после себя вмятину величиной с кулак, из которой теперь шёл дымок. Учень ему душа ушла в пятки. Если бы он промедлил, так и остался бы лежать на том месте. К счастью, во дворе оказалось множество барахла, и он, подобно извивающейся змее, стал метаться между вещами, скрываясь от последующих атак. В принципе, не будь этих вспышек голубой энергии, направленных в его сторону, Это ничем не отличалось бы от тренировок на чердаке. Весь этот хлам действительно мешал Даниэлю, который уже несколько раз был убежден, что попадает точно в цель. Но этот чертов парень умудрялся в самый последний момент оказаться за укрытием. Прошло лишь пару десятков секунд, а одежда Чиньму уже насквозь промокла от пота. При каждом своем маневре он выкладывался на полную, не позволяя себе неосторожности. За это время противник выстрелил в него больше десяти раз, приведя дворик дома в полный хаос. У него даже не имелось возможности перевести дух, все происходило на одном дыхании. Все его внимание оказалось сконцентрировано лишь на увиливании от выстрелов, а возможности контратаковать и говорить не приходилось. Секунда промедления для применения хвостатой иглы, и эти голубые вспышки разорвут его на мелкие кусочки. Краем глаза Чиньму заметил в стороне открытые ворота и без промедления ринулся туда на максимальной скорости. Это оказался склад для запасов. Бам-бам! Тут же две голубые вспышки прошли сквозь стену и врезались в землю, вновь оставив после себя дымящиеся выемки. ченьму остановился, пытаясь отдышаться. Все его лицо было покрыто грязью. Пот достиг раны на спине, из-за чего жгучая боль стала еще ощутимее. Но времени на перевязывание у него не имелось. Пам-бам! Еще два выстрела проделали дыры в стене. Но в этот раз противник угодил в мешки, разорвав их в клочья. Черт! Это оказались мешки с мукой. Все пространство перед глазами Чиньму заволокло белой пеленой пыли. Он никак не ожидал, что это окажется склад муки. Теперь она была повсюду. Он почти ничего не видел. Нет, так не пойдет. Чиньму постарался трезво оценить обстановку. Все вещи на этом складе никак не могли спасти его от этих сияющих снарядов. Так что оставаться здесь было большим риском. Пусть его противник и не видит его, но и сам он также не может уворачиваться от атак. если не знает, куда они направлены. Более того, имелся и еще один очень существенный недостаток данного укрызия. Если к этому человеку придет подкрепление, и они полностью окружат здание, то он уж точно от них никуда не денется. Однако у этого амбара только один вход. И совершенно отсутствуют окна. Куда ему бежать? И хотя стены здесь кажутся очень хрупкими, энергетические снаряды проходят их насквозь, как ни в чем не бывало. Но не настолько, чтобы можно было сломать кулаком. Своей же хвостатой иглой он может сделать лишь маленькое отверстие, величину с палец. От этого никакого толка. Похоже, ему оставалось лишь принять бой. Собрав всю волю в кулак, Чиньму подошел к одному из отверстий, что осталось от голубых снарядов противника, и выглянул наружу. Одного взгляда хватило, чтобы он узнал этого человека. В этот момент Чиньму сразу же вспомнил тот день, когда он увидел это голубое свечение в первый раз. Тогда его загнали в канализацию Линдона. Внезапно в его сердце стало зарождаться желание убийства. И с каждой секунды оно становилось все сильнее. Он должен убить его. Если бы не этот человек вместе со своим уже убитым напарником, его жизнь, возможно, осталась бы прежней, и ему не пришлось бы рисковать ей каждый день. Глаза Ченму извергали ярость. Юноша уже полностью определился, что он никак не позволит этому человеку идти сегодня отсюда целым и невредимым. даже если ценой этому окажется его смерть. бзз -бз. Хрустальная трубка начала закручиваться вокруг его указательного пальца. На этот раз он не собирался как-то сдерживать хвостатую иглу, и ее скорость вращения становилась все быстрее. Чи не торопился атаковать. Вместо этого он, наоборот, лишь помогал игле раскручиваться. Тихое жужжание сначала стало более громким, а потом вновь утихло, и так до тех пор, пока полностью не исчезло. Скорость вращения достигла просто безумного уровня. Пот лился ручьем. Юноша стиснул зубы. Все или ничего. Он решил вложить в этот удар все свои силы. Но чем больше он откладывал, тем тяжелее становилось удерживать иглу на месте. Бам. Очередная голубая вспышка врезалась в стену совсем рядом в чиньму. И крошечные обломки угодили ему прямо по лицу. Но он даже не моргнул, продолжая концентрироваться на своем пальце. Чем выше скорость вращения, тем выше мощь, но также и тяжелее контроль. Он не смел отвлекаться. Противник не мог определить его точное местонахождение. Ему только и оставалось, чтобы продолжать бомбардировку этого амбара, из-за чего наружная стена превратилась в настоящее решето. И казалось, вот-вот должна рухнуть. му стал медленно и очень осторожно поднимать правую руку, будто в ней находилось что-то чрезвычайно драгоценное. Его демоническое лицо не выражало ни радости, ни сожаления. Оно было абсолютно невозмутимым, и это еще больше внушало страх. Он посмотрел на своего врага и навел на него палец. Виим. Раздался оглушительный скрипящий звук. Он разительно отличался от прошлого свиста. Даниэль, парящий в небе, мгновенно изменился в лице. Количество голубых светящихся змей, крутившихся вокруг его тела, сразу же увеличилось с пяти до семи. и они поспешили сплестись в один единый щит перед ним. Спустя мгновение хвостатая игла, подобно молнии, ударила в самый центр этого щита. И... ПАМ! Раздался звук, будто бы разбилось какое-то стекло. Полупрозрачный голубой щит разлетелся на десятки осколков, которые тут же испарились. Энергия приняла свой первоначальный вид и просто растворилась в воздухе. Спустя секунду Даниэль с сомнением уставился на свою грудь. Его вдруг посетила одна мысль. Юйсинь поступил примерно так же перед своей смертью. Прошло еще несколько секунд, и послышался звук падения. В момент столкновения из груди упавшего хлынул фонтан бурой жидкости. Одновременно с этим Чиньму, находившийся на складе, упал на колени и сплюнул густой крови. В сердце кололо, в теле совершенно не ощущалось восприятие. Его состояние было очень плохим. Ченьму, конечно, догадывался, что произойдет нечто подобное. Но все оказалось значительно хуже. «Но я все еще жив!» Весь измазанный грязью, юноша вдруг рассмеялся. Напрягая все свои мышцы, он попытался встать. У него, можно сказать, не осталось сил даже на то, чтобы двигать пальцами. Но все же оставаться здесь было слишком опасно. Следовало немедленно уйти, пока сюда не заявилось подкрепление для этого человека. Они наделали здесь столько шуму, что обязательно кто-то должен был прийти. Еле поднявшись чиньму с трудом, начал передвигать свои свинцовые ноги. Выйдя с амбара, он поковылял к телу последней своей жертвы, а затем обыскал его труп. Как и предполагалось, семья Зо. Пробормотал он себе под нос, еле сдерживая свой гнев, глядя на найденную визитную карточку. Отбросив ее в сторону, юноша развернулся и пошел прочь. Несколько минут спустя на месте битвы стали собираться люди. В небе туда-сюда основали заклинатели. Когда Тянь Линь разбудили, было уже четыре утра. Его лицо в тот момент, когда ему показали три трупа, никак не изменилось. Он лишь спросил равнодушным голосом. «Что произошло?» Мин Ха очень хорошо знал нрав своего господина. Если бы тот сейчас извергал пламя ярости, это было бы еще ничего. А его спокойный вид означал лишь то, что гнев в его сердце достиг крайней точки. И потому он начал тщательно подбирать слова, чтобы не попасть под горячую руку. «Мы отправили двух людей следить за Лои Цзы и его девушкой, в надежде, что таким образом сможем выйти на Чаньму». В результате оба они оказались убиты. После них убили и Даниэля. Подробнее. Зуо Цин Линь говорил очень тихо, но из-за полной тишины в округе его слышали все. Минха состряпал виноватое лицо, но все же дал ответ. «Их убил Чаньму. Двоих так же, как Юсиня. Одному свернул шею. Свернул шею. Удивленно спросил Тян Линь, раскрыв широко глаза. Холодок пробежал по спине Минха. В этот момент, однако, он не отвел взгляда. Да. Судя по следам, он использовал методы профессиональных убийц. Ха. Усмехнулся старик. Методы профессиональных убийц? А малыш, что все растет и растет, чем не перестает нас радовать. Минха почувствовал, как у него пересохло во рту. Убийцы являлись головной болью не только для рядовых кланов, но и вообще для всех. Мало кто захотел бы завести вражду с кем-либо из них. Конечно же, при выходе из своих домов, все высокопоставленные господа старались защитить себя огромным количеством телохранителей. Но даже так ежегодно от рук профессиональных убийц гибло большое количество людей. По всей видимости, тот человек, что спас его в джунглях, является мастером убийцы. Предположил Минха. Тянь Линь с сомнением на лице задумчиво посмотрел себе под ноги. Спустя полминуты он вновь поднял голову и сказал лишь два слова. «Найдите его». Сердца всех подчиненных ёкнули в этот момент. «Есть!» «Да, кстати. А что с Лейдзе?» Вдруг спросил старик. «Они вместе с девушкой уже покинули восточную цитадель. Направление неизвестно. Мы больше не сможем использовать его как приманку для чиньму. Однако на месте сражения обнаружена кровь, не принадлежащая нашим людям. Так что, по всей видимости, парень ранен». и вряд ли смог покинуть стены города», — сообщил Минхам. «Хорошо. Я завтра лично наведусь в полицейское отделение. Они помогут вам в поисках. На этот раз его нужно найти во что бы то ни стало», — отчеканил Тян Линь тоном, не терпящим возражений. У тем временем дела шли не очень хорошо. Он валялся в постели, как полудохлая собака, вся обвязанная бинтами. Рана на спине болела так сильно, что отнимала все силы. Но больше всего его беспокоило не это, а его восприятие. Тот последний выстрел лишил его всей духовной энергии. Это, конечно, хорошо, что игла не взорвалась у него на пальцы. Тем не менее, сейчас внутри него находилась лишь пустота. Водоворот восприятия исчез, и он теперь ничем не отличался от обычных людей. Чиньму переживал, не зная ответа на вопрос, надолго лето. В отличие от телесных травм, с которыми он уже имел дело, про духовную энергию он знал относительно мало. А человек всегда больше всего боялся именно неизведанного. Оглядываясь назад и оценивая все происходящее, Чень чувствовал, что выжил только благодаря удаче. «Я сам себя загнал в ловушку, забежав в тот амбар». Только чудо позволило ему избежать нескольких десятков выстрелов со стороны противников те минуты. Также за этот вечер он в итоге пустил в ход почти все свои преимущества. Обувь, присоски, навыки уклонения, карту хвостатой иглы… Хотя все тело юноши изнавало от мучительной боли, в сердце он испытывал удовлетворение. Как-никак он победил трех заклинателей подряд. Подобные боевые заслуги можно было бы назвать блестящими, особенно если учитывать, что один из них явно был не слабее среднего ранга. «Я действительно способен на такое?» Ченьму до сих пор не мог поверить. Еще недавно он был подростком, который только и мог что бежать от преследователей. А теперь убил сразу троих заклинателей. Глядя на свое забинтованное отражение в зеркале, Чиньму улыбнулся. Правда, в этой улыбке чувствовалось слишком много горести.